Но так как Римская империя представляла собой единую культурно-социальную политическую целостность, даже при административном размежевании на восток и запад, то в ней естественно сосуществовали и пассионарные, и субпассионарные региональные популяции, обменивавшиеся друг с другом энтропией и негенэнтропией. Иначе говоря, носители Традиции античного упадка нравов жили бок о бок с буйными мифотворцами, с зачинателями новых традиций. Территориальное разделение было бы для них благом, но деваться было некуда, ибо Рим так обижал окрестные этносы, что те возненавидели любых римлян. Поэтому-то процесс вытеснения одного этноса римского другим византийским, проходил по всей территории Римской империи и был столь мучителен, и поэтому же можно только условно предложить ту или иную дату в качестве начала нового процесса этногенеза и первой фазы его становления. В середине первого века нашей эры проповеди апостола Павла положили начало консорциям, еще не выделившим себя из исходных этнических субстратов, однако римляне уже видели в них нечто целостное, хотя воспринимали это как разновидность иудаизма. В середине II века, благодаря деятельности Юстина-философа, христиане выделились в особый субэтнос, категорически размежевавшись с иудаизмом. Гностиков современники причисляли к христианам. К началу IV века христиане – этнос в составе римского суперэтноса. Это был вынужден признать Константин. Тем не менее, созданная им Восточная империя еще не была Византией в этнологическом значении термина. Скорее, ее следует понимать как поприще соперничество церковного христианства с митроистами неоплатониками, донатистами, арианами и другими подразделениями новой этнической стихии, создавшейся на глазах историка и ставшей очевидной современником. Некогда воинственные, а потом свободолюбивые этносы Запада после покорения их римлянами поставляли в легионы храбрых всадников и искусных стрелков, но к IV веку окончилось и это. Все унесли неотвратимые процессы пассионарной энтропии. Не только галлоримляне и бритты, но и ботавы, фризы, иберы и, и нумидейцы, несмотря на наличие индивидуальных качеств, храбрости, физической силы, выносливости и тому подобное, не имели того дополнительного качества, которое позволило бы им защищать от врагов Имущество, семьи и жизнь. Сноска. Момзен. История Рима. Том 5. Москва. 1949 год. Страница 440. Конец сноски. Точно так же вели себя на восточной окраине региона богатые и культурные аланы, позволившие завоевать себя диким малочисленным гунном. Молодушнее всех были последние римляне, еще встречавшиеся в заселенной приезжими азиатами благословенной Италии. Доблестные фракийцы и иллирийцы растратили свою пассионарность еще в III веке. Механизм этого процесса был прост. Храбрые, энергичные юноши уходили в легионы за карьерой и фортуной, а пассивные заводили семьи на родине. Так экстремальный признак был удален из популяции. В IV веке наиболее боеспособные и дисциплинированные римские войска состояли из членов христианских общин. Их был вынужден использовать даже Юлиан Отступник. Однако они категорически отказывались сражаться против своих единоверцев, например, багаудов, повстанцев в Галлии в конце III века. Такая принципиальность бывает иной раз неудобна, но именно она делала легионеров, воспитанных в строгих правилах христианских общин, более надежными, чем деморализованные граждане римского мира, не верившие в Юпитера и Марса и давно потерявшие представление о верности и совести». Искать объяснение возникшего в Третьем веке различия между восточной и западной половинами Римской империи в социальном строе бесполезно. Он был полностью унифицирован еще во втором веке. И расовый состав населения не мог иметь никакого значения, потому что еще в первом веке обитатели Греции и Сирии рассматривались в Риме как выродившиеся потомки некогда могучих предков. И это было справедливо. Но в IV веке... Жители городов, но не деревень Востока, перехватили инициативу. Ведь в городах собрались пассионарии, тяготившиеся скукой деревенской жизни. Результаты пассионарного толчка сказались в том же IV веке. Место граждан Римской империи в Малой Азии, на Балканах и в Сирии занял новый этнос, условно именуемый Византийским. Его усилиями варвары были отражены, построен огромный город Константинополь, заведены ремесла, налажена торговля не только с соседями, но даже с Китаем, и, что самое главное, сохранены ландшафты Сирии, Малой Азии, Фракии и Македонии. Очевидно, экстенсивное хозяйство лотифундий принадлежавших уроженцам этих стран, в некоторой степени обуздывало наклонности к хищничеству, свойственные мигрантам, оказавшимся в Византии на положении людей, вынужденных, как и все, подчиняться существующим законам и обычаям. Даже в столице империи константинополе несмотря на то, что население его превышало миллион, оно не уничтожило природы. Город тонул в зелени садов, заботливо охраняемых и кормивших семьи обывателей. Черное и мраморное моря снабжали население рыбой, а хлеб ввозили из Египта, где почва ежегодно обновлялась за счет разливов Нила и черноземной скифии степей Северного Причерноморья. Оказывается, создавать культуру, развивать промыслы и строить великолепные сооружения можно и без того, чтобы уничтожать природу. Это было достигнуто тем, что избыточную энергию, пассионарность византийцы тратили на теологические споры и раздоры, что им самим приносило много бед, но для вмещающих ландшафтов было безвредно. Гниение и возрождение. Зато на Западе все сложилось иначе. Развитие инженерной техники, дороги, акведуки, гигантские галеры позволило обеспечить снабжение двухмиллионного населения Рима Туда везли хлеб из Сицилии и Северной Африки, вино из Греции и Прованса, шерсть из Испании. Только свежее мясо и цветы в те времена не поддавались перевозке, и потому Италия была превращена в пастбище для рогатого скота и плантации фиалок, ибо дамы всегда любили цветы. Рим ничего не производил, он только потреблял. Но если в первом-втором веках римские чиновники умели организовать эксплуатацию провинций и вознаградить их ограбляемое население установлением твердого порядка при некоторой законности, далеко не всегда соблюдаемой, то в третьем-четвертом веках об этом уже не было и речи. Солдатские императоры превратили страну в арену гражданских войн за власть. А так как легионеров надо было вознаграждать, то шли повальные конфискации владений богатых латифундистов и выжимание денег из бедных парцелярных земледельцев. Последние, в свою очередь, насиловали землю своих участков парцел, стараясь прокормиться сегодня, ибо думать о завтрашних экзекуциях было страшно и бессмысленно. Численность населения неуклонно падала, а оставшиеся в живых теряли волю к сопротивлению. Не живые силы этноса, а общественная структура и государственная традиция держали в эту эпоху грандиозное здание Римской империи. Долго это не могло продолжаться. Обессиленный Запад легко подчинился бушующему Востоку и после последней попытки сопротивления заговора 393-394 годов, возглавляемого Франком Арбогастом, превратился в периферию Византии, уже оформленной административно в православную империю. Это мероприятие было осуществлено Феодосием и имело весьма важные последствия. Этнос по Христу расширился настолько, что превратился в суперэтнос, а течения христианской мысли стали символом самоутверждения этносов, враждебно настроенных к централизованной власти, светской и духовной. Готы сохранили у себя арианство, осужденное в 381 году Вселенским Константинопольским собором. Этим они выделили себя из византийской целостности. Берберы-нумидии поддержали донатистов, даже не еретиков, а просто раскольников, и Африка ушла из рук императоров Рима. Зато потомки язычников Галлии и Испании обращались за поддержкой к Вселенской Церкви и ждали помощи от императорской власти. Увы, безуспешно, лишних военных сил не было и на Востоке. В этой сверхтрудной обстановке жил, побеждал и погиб Аэций сын римлянки и германца, защитивший Галлию от полчищ гуннов и германцев, но убитый лично императором Валентинианом во время разговора о делах в 454 году. Ни в Аэции, ни в Валентиниане не было ничего римского, но первый был храбрец и умница, а второй – завистливый развратник. В любом суперэтносе бывают разные люди. Но на востоке людей, подобных Аэцию, оказалось больше, чем на западе. Вот почему подлые преступления, которые были частыми и в Константинополе, не погубили этот город. А Рим был разрушен вандалами сразу после гибели Аэция в 455 году. Будь там подлинные римляне, они отстояли бы свой вечный город. Некоторые полагают, что варвары, разрушив Римскую империю, не уничтожили римский народ, а слились с ним. Так ли? Вот демографические данные. Население Италии в первом веке нашей эры 7-8 миллионов. Около шестисотого года 4-5 миллионов. Сноска. Козлов. Динамика численности народов. Москва, 1969 год. Таблица 12. Конец сноски. Уменьшение вдвое, несмотря на прилив Лангобардов, Герулов, Ругов, Готов, иммигрантов из Сирии и Малой Азии, то есть семитов-христиан. Именно последние составили основу населения городов Северной Италии, Милана, Вероны, Падуи, Равенны, Аквилеи, в то время как латинское население Италии резко сократилось из-за того, что большая часть бедного мужского населения после реформы «Мария» служила в легионах и возвращалась столь усталой, что не заводила семей. Богатые же нобели и всадники имели наложниц из числа рабынь или предавались противоестественным порокам. От них еще со времен Цезаря не отставали римские матроны. Сноска Момзен, история Рима, том 3». «Москва. 1941 год. Страница. 440. Конец сноски». Итак, сокращение численности населения почти вдвое. Вместе с зафиксированной эмиграцией с севера и востока говорят о смене этноса в Италии в V-VI веках. Старый исчез, а на его месте появился этнический конгломерат. Когда готы и лангобарды захватили Апеннинский полуостров, он был редко населен, именно поэтому-то им и удалось его подчинить. Мы остановились на этом примере столь подробно, чтобы разъяснить всю сложность проблем этногенеза, которые невозможно решить вне этнической истории». Не то было на восточной окраине бывшей империи, где христианская струя оказалась жизнеспособной и породила целостность, не имевшую самоназвания. На базе раннехристианской общины, разросшейся к V веку на все пространство Римской империи и ряд соседних стран, создался этнос, называвший себя... Старым словом Ромеи, с VI века Македония, Фракия, Пелопонес были заселены славянами, эпир Албанцами, Юг Малой Азии и Саврами, центр ее Галатами, север Лазами, Восток Айсорами, а Сирия, хотя и имела греческую прослойку, но только в городах, да и та была немногочисленной. Коренное греческое население дольше держалось на островах, но Крит и Кипр были в VIII веке завоеваны арабами, и их греческое население было продано на невольничьих рынках. И так остается городское население Константинополя, где население было весьма пестром, но использовало греческий язык как общепонятный и литературный. Так можно ли считать византийский этнос продолжением римского или эллинского, хотя он получил от предков богатое культурное наследие, языки с прекрасной литературой, города с водопроводами, дороги, сады и крепости на границах? Часть этих благ новые люди использовали, частью пренебрегли, часть утратили со скорбью. Но весь настрой византийцев, римских христиан, был иным, чем у эллинов и латинов. И самое главное, при кардинальном изменении этнической доминанты пассионарное напряжение системы росло, а не снижалось. Возникшие из христианских... Конфессиональных консорций новый этнос проявил энергию, казалось бы, полностью утраченную в Римской империи. Эта энергия толкала египетских монахов Фиваиды и сирийских начетчиков с берегов Оронта и Ефрата в Ирландию, в Индию, в Среднюю Азию и даже в Китай. Это была духовно-интеллектуальная экспансия, тем более удивительная, что она не подкреплялась силой оружия, не преследовала никаких практических целей или материальных интересов. Поводы этой деятельности лежали в ней самой. Это были деяния ради удовлетворения от сознания того, что выполнен долг. Такая искренность влияла на сердца обращаемых и обеспечила проповеди, Православие – успех, неизмеримо превосходивший фактические затраты за счет высокой пассионарности проповедников. Но та же самая особенность внутри империи толкала людей на религиозные споры, переходившие в политические раздоры. Почему было необходимо, чтобы диспут об отношении Бога Отца к Богу Сыну – трактовавшимся то, как единосущее, то, как подобосущее влек за собой кровавые экзекуции, которые не давали реальной выгоды ни православным, ни арианам. Наоборот, выгодами экономическими и политическими византийцы IV-VI веков жертвовали ради принципов, большая часть которых оказалась нежизнеспособной и исчезла. Но ведь какая-то их часть, по-видимому, самая ценная, сохранилась. Это были те принципы, которых не знала античность, не усвоил христианский Запад и переделал на свой лад мусульманский Восток. Византия включила в систему государственных отношений элементы духовные, в частности категорию совести, без которой строить внутренние взаимоотношения очень трудно, и нашла способ совмещения их с нуждами государства. Последняя от этого не проиграла. Византия не знала язвы, разъедавшей Западную Европу, борьбы светской власти с духовной. Начиная с Константина Равноапостольского, император при вступлении на престол получал чин диакона, благодаря чему мог участвовать в церковных соборах и диктовать им решения, которые считались обязательными, ибо... Император является для церкви высшим господином и хранителем веры. Сноска. Диль. Основные проблемы византийской истории. Москва. 1947 год. Страница 11. Конец сноски. Это ставило патриарха на второе место но и давал ему такие возможности, которых не имел римский папа. Ведь император был не только венценосным самодержцем, но и человеком, грешным и слабым. Патриарх, как духовник, мог наложить на него церковное покаяние, запретить вход в церковь, отказать в венчании или разводе. Правда император командовал армией, но та без благословения патриарха не шла в бой. И если у императора была бюрократическая администрация, то патриарху подчинялось войско монахов и богословов. Силы духовные и светские уравновешивали друг друга, вследствие чего новая этническая целостность была крепка. Но культура Пассионарный перегрев. Оба направления античной мысли, натурфилософия, породившая эллинистическую географию и этика сократиков, стоиков и эпикурейцев, перестали быть актуальными для тех людей, которые поверили в воскресение из мертвых.